А результаты... Ее... Перед началом русской кампании Гиммлер и Гейдик заверили Фюрера, что, идя вслед за армией, войска СД будут верным ее щитом, и что заботы о тыле у немецкой армии не будет. Не вам. Мне говорить, что щит оказался деревянным, а тыл весьма беспокойным. Мы здесь в тылу несем огромные потери. Несет потери СД. Слово «партизаны» при фюрере избегают произносить. Такое бешенство у него вызывает всякое напоминание о них. В конце-то концов, руководители СД в одном правы. Они могут претендовать на нашу помощь, в частности, на нашу разведку. Я вам могу сказать, что Лахузен до имел встречу с командованием СД этого фронта. Он просто поражен, как неинформированы эти люди, и как слепо полагаются они на эффективность тотального террора. Так вот, дорогой Зомбах, когда я говорил а лучшие контактные загрузки нами СД, я имел в виду именно это, сбрасыванием всего добытого нами материала, в котором нет информационного зерна для главной ставки. Скажем, вы открыли новую шайку партизан. Так вот, вместо того, чтобы тратить свои силы и время на агентурную разведку этой шайки, передайте немедленно СД. Тогда мы сами можем остаться без информации. Какой информации при нынешнем положении на фронте? Какую ценность может иметь добытая вами информация о том, что в шайке 50 головорезов, 20 автоматов и 100 мин? Эти сведения теперь могут представлять интерес только для СД, чтобы они могли рассчитывать свои силы при ликвидации этой шайки. Скажу больше. Сейчас даже сведения, добытые по ту сторону фронта, уже не имеют прежней ценности. Мы сейчас и отходим. А какие сведения ценны, главным образом, при наступлении? но командование обещает новые наступление когда это для нашего фронта станет реальностью я дам вам знать а сейчас поверьте мне ваше донесение о том что где то под тулой на русский аэродром переброшена дюжина самолетов в главном штабе попусту не дочитывают до конца их интересует новые виды оружия фюреры интересуют общие данные о внутреннем положении россии ее далеко идущие стратегические планы вот где ваша главная задача Плюс тотальное проникновение, главным образом, по профилю второго отдела. Пусть хоть один ваш человек из ста прорвется в русский тыл и застрелит там хотя бы одного зазевавшегося майора или подойдет дом. Подобные сообщения неизменно радуют фюрера. И непременно... Что же касается контрразведки внутри нашей армии, то, честное слово, люди Гиммлера делают это с большей сноровкой, чем мы. Недаром их так не любит фронт. И в этом смысле наш третий отдел должен абсолютно точно разграничивать свою работу. Все, что связано с обезвреживанием, проникшей в нашу армию агентуры противника, — это наше. А что касается враждебных интересов Рейха, настроений среди наших военных — это СД. Материалы об этом шлите лично мне, а я их передам по нужному адресу. — Это не затормозит принятие мер, — мерз, спросил Зомбах. Каналец отвечать не спешил. — Это очень тонкое и сложное дело, дорогой мой Зомбах, — сказал он, наконец, и посмотрев на Зомбах улыбнулся. — Вот, к примеру, фон Тресков сболтнул вам о том, что я нация номер один. Получи от вас эту информацию и Гиммлер, он был бы счастлив доложить ее фируру и Трескову конец. — Но мы же с вами знаем, что он замечательный и до конца преданный великой германиевый начальник, не так ли? Конечно, — согласился Зомпах, не пропустив, однако мимо ушей, что адмирал сказал преданной великой Германии, а не фюреру.